В раз сильнее за то, что ты убежала от меня из дворца императора. И мне он тоже опротивил. Мне опротивила и его роскошь, и его музыка. Я хочу только одну тебя. Скажи слово, мы покинем Рим и поселимся где-нибудь далеко-далеко. Алигия, все так же прильнув головою к его плечу, стремила задумчивый взор на посеребренные луною верхушки кипарисов. Согласна, Марк.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 и хотела прижаться к ней устами, но он торопливо зашептал, словно опасаясь спугнуть счастье. «Нет, Лигия, нет, это я преклоняюсь перед тобой, я обожаю тебя, дай мне ты свою руку».